Похоже, ему это удалось. Казин оставил дальнейшие попытки, и Луис, которого сейчас по-настоящему забо тел лишь пропавший дрот, последовал старому рефлексу. Он огляделся, выясняя, в насколько серьезный переплет угодил. Шестиугольный кусок травяного ковра под ним отмечал место, где находился приемник шага диска. Черный круг рядом, вероятно, был передатчиком. Весь остальной пол был прозрачным. Так же как левый борт корабля и переборка на корме. Вдоль всей длины корабля под полом тянулся шунт гипердвигателя. Луис сразу же его узнал. Двигатель был создан не людьми и имел оправленную форму, как и большинство конструкций кукольников. Значит, корабль мог двигаться быстрее света. Похоже, Луису предстояло долгое путешествие. Сквозь переборку на корме виднелся трюм с изогнутым люком в борту. Трюм почти полностью заполнял собой наклонный конус высотой в тридцать футов и вдвое длиннее. Вершина его представляла собой башенку с отверстиями для оружия и или датчиков. Под башенкой по всей окружности шел люминатор, а еще ниже откидной люк, который мог превращаться в трап. Это был исследовательский челнок, очевидно, подумал Луис, построенный людьми, причем на заказ. В нем не было ничего от оплавленных очертаний кукольников. Под челноком Луис заметил серебристую стенку, вероятно, топливного бака, но он пока не высмотрел двери в свою собственную каюту. С некоторым усилием, повернув голову, Луис смог взглянуть на кабину корабля. Большую его часть составляла непрозрачная зеленая стена, но за ней виднелся изогнутый массив окранов. приборов с крошечными циферками, приспособленных для челюстей кукольников органов управления. Место пилота представляло собой мягкую койку с противоперегрузочной сеткой и углублениями для таза и плеч кукольника Персона. Дверей в стене не было. По правому борту, что ж, их камера, по крайней мере, была достаточно просторной. Луис увидел душ, пару спальных панелей и покрытое густым мехом сооружение. которое вполне могло быть водяной лежанкой для Кзина. Между ними располагалась объемистая конструкция, в которой Луис узнал кухонный автомат вундерландского производства. За спальными местами тянулась все та же зеленая стена без каких-либо признаков шлюза. Луис понял, что они находятся в ящике, из которого нет выхода. Корабль был построен кукольниками. Корпус «Дженерал Продакт» с третьей модели – цилиндр с плоским брюхом и закругленными концами. Торговая империя кукольников продала миллионы подобных кораблей. Их рекламировали как неуязвимые для любой угрозы, кроме гравитации и видимого света. Примерно в то время, когда родился Луис Ву, раса кукольников покинула известный космос, устремившись к магеллановым облакам. Теперь, двести с лишним лет спустя, корпуса General Products Все также можно было встретить повсюду. Некоторые сменили десяток поколений владельцев. Двадцать три года назад построенный кукольниками космический корабль Олжетс врезался в поверхность мира кольца со скоростью 770 миль в секунду. Луиса и других пассажиров защитило стазисное поле, а на корпусе не осталось даже царапины. Ты казино воин, проговорил Луис, пересохшим ртом. Можешь пробить со сквозь корпус General Products? Нет, ответил Хами. Все равно стоило спросить Хами, что ты делаешь на каньоне. Я получил сообщение, что Луис Вуй сидит в расщелине на бойеголовке и живет подтоком. В доказательство прилагались голограммы. Знаешь, как ты выглядишь подтоком? Словно морское растение с покачивающимися от течения листьями. Луис почувствовал, как по его щекам текут слезы. «Невмирс, не издевайся надо мной. Зачем ты явился? Хотел сказать тебе, каким ничтожеством ты стал. Кто прислал то сообщение?» «Не знаю. Вероятно, кукольник. Ему нужны мы оба. Луис, неужели твой разум настолько пострадал, что ты даже не заметил, что этот кукольник...» Ни нес, верно, но ты видел его ухоженную гриву. На такую замысловатую прическу с легкостью можно тратить по часу в день. Если бы я встретил его на планете кукольников, то подумал бы, что он занимает достаточно высокое положение. И ни один кукольник в здравом уме не станет рисковать жизнью, отправившись в межзвездное путешествие. Кукольники взяли с собой всю свою планету, не говоря уже. а четырех сельскохозяйственных. Они в течение сотен тысяч лет перемещаются на досветовых скоростях, поскольку не доверяют космическим кораблям. Кем бы ни был этот кукольник, он явно безумен, как и все представители его расы, которых когда-либо видели люди. «Не знаю, чего от него ждать», — сказал Луис Ву. Кстати, он вернулся. Кукольник появился на полетной палубе, стоя, на шестиугольном шагодиске и наблюдая за ними сквозь стену. «Вы меня слышите?» – заговорил он приятным женским контральту. Отпрянув от стены, Хамии на мгновение замер, а затем, упав на четвереньки, метнулся вперед и с глухим ударом врезался в стену. Любой другой кукольник содрогнулся бы, но этот не подал и вида. «Наша экспедиция почти в сборе», – продолжал он, – не хватает лишь одного члена команды. Обнаружив, что может двигаться, Луис перевернулся на бок. Давай с самого начала, предложил он. Ты поймал нас в ловушку, так что скрывать тебе нечего. Кто ты? Можешь выбрать для меня любое имя, какое тебе понравится. Кто ты такой, что тебе от нас нужно? На моей планете я был замыкающим, поколебавшись, ответил кукольник. Я был партнером того. «Кто известен вам как Несс?» «Теперь я ни то, ни другое. Вы нужны мне в качестве команды для повторной экспедиции к Миру Кольцу, после чего я мог бы вернуть себе прежний статус». «Мы не станем тебе служить», – прорычал Хамии. «С Нессом все в порядке?» – спросил Луис. «Спасибо за беспокойство. Несс здоров, как психически, так и телесно. Потрясение!» которое он пережил на Мире Кольца вполне хватило, чтобы восстановить его душевное здоровье. Он дома и заботится о двух наших детях. Пережитое Нессом могло бы потрясти любого, подумал Луис. Туземцы Мира Кольца отрезали ему одну из голов, если бы Луису и Тиле не пришла мысль наложить жгут на шею инопланетянина, Несс бы истёк кровью. Как я понимаю, ему пересадили новую голову. Конечно. Не будь ты сумасшедшим, сказал Хами, тебя бы здесь не было. Как мог триллион кукольников избрать себе в правителя повреждавшегося умом? Я не считаю себя сумасшедшим, ответил кукольник, и его задняя нога беспокойно дернулась. Его физиономии, если на них когда-либо и возникало хоть какое-то выражение, напоминали лицо идиота с отвисшими губами. Прошу больше не упоминать о подобном. Я хорошо служил своей расе, так же, как и четверо замыкающих до меня, прежде чем фракция консерваторов обрела достаточную силу, чтобы сместить мою фракцию. Они не правы, и я это докажу. Мы полетим к «Миру кольцу», И найдем там сокровища, которые не в силах постичь их жалкий умешка. Похоже, ты ошибся, пытаясь похитить казино, прорычал Хами, выпустив длинные когти. Кукольник взглянул на обоих сквозь стену. Сам бы ты не пришел, как и Луис. У тебя были твой статус и имя, у Луиса его дроут. Четвертая участница нашей команды находилась в плену. Как сообщают мои агенты, ее освободили и скоро она будет здесь. Луис горько рассмеялся, и нынешнего настроения без друда быть просто не могло. Похоже, тебе и впрямь не хватает воображения. Все, все, как и в первой экспедиции, я, Хами, кукольник и женщина. Кто она? Очередная Тила Браун? Нет, Тила Браун повергала нас в ужас. Полагаю, не без причины. Я похитил из пасти Айрэм Холларло прилалар. У нас будет местный проводник по миру кольцу. Что касается характера нашей экспедиции, зачем мне отказываться от выигрышной стратегии? Вы ведь сумели сбежать с мира кольца. Все, кроме Тилы. Тила осталась по собственному желанию. Нам заплатили за наши усилия, сказал Гзин. Мы привели домой космические корабли, способные преодолевать световой год за одну целую двадцать пять сотых минуты. С помощью этого корабля я купил себе имя и статус. Ты можешь предложить что-либо, что могло бы с этим сравниться? Многое, Хами. Ты способен пошевелиться. Кзин поднялся. Похоже, большая часть последствий парализатора для него уже прошла. Хотя Луис все еще ощущал дурноту и они менее в конечностях. Ты хорошо себя чувствуешь, голова не кружится, ничего не болит, не тошнит? С чего ты вдруг так забеспокоился, пожиратель кореньев? Ты же сам поместил меня в авто-врача на час с лишним. Мне не хватает координации и я проголодался, ничего больше. Хорошо, у нас не было возможности в полной мере испытать вещество. Что ж, хмии. Ты получил свою плату. Биозамедлитель – средство, которое позволяет Луису оставаться молодым и сильным в течение двухсот двадцати трех лет. Мой народ разработал его аналог для кзинов. Когда наша миссия завершится, сможешь забрать его формулу домой в патриархию кзинов. Я останусь молодым в замешательстве про бромоталхмии, и это дрянь уже вам мне? Да. Мы могли бы разработать что-то подобное и сами, но оно нам ни к чему. Ты нужен мне, молодым и сильным, Ахмейи. Наша миссия не представляет никакой опасности. Я не планирую высаживаться на самом Мерикальце, лишь на уступе к Космопорте. Можешь поделиться любыми обнаруженными нами знаниями, как и ты, Луис. Что касается твоего непосредственного вознаграждения. На шоу-диске появился Дрогут Луисову. Корпус его был вскрыт, а затем заделан снова. Сердце Луиса подпрыгнуло в груди. Пока им не пользуясь, сказал Хами и слова его прозвучали как приказ. Ладно, замыкающий. Как долго ты за мной наблюдал? Я нашел тебя в каньоне пятнадцать лет назад. Мои агенты уже действовали на Земле, пытаясь освободить Халлорло Преллар. но им мало чего удавалось добиться. Я установил шагодиск и в твоем жилище и стал ждать подходящего момента. А теперь я отправляюсь за нашим местным проводником. Кукольник коснулся Артома каких-то кнопок на приборной панели, шагнул вперед и исчез. Не пользуясь дроудом, повторил Хмие. Как скажешь. Луис повернулся к нему спиной. Он понимал, что в порыве безумия готов даже наброситься на Гзина, только бы вновь оказаться под током, но его удерживала от подобного поступка одна мысль. Он ничем не смог бы помочь Халрло Прилалар. Когда она присоединилась к Луису, Нессу и говорящему с животными, искавшими возможность покинуть мир кольцо, ей было несколько тысяч лет от роду. Туземцы, жившие в городе. под ее летающим полицейским участком считали ее обитающей в небесах богиней. В ту же игру стала играть и вся их команда, ставшая с помощью Халлорло Прилалар богами для туземцев, что помогло добраться до потерпевшего катастрофу лжеца. Халлорло Прилалар и Луис влюбились друг в друга. На Америкальце им встретилось три разновидности туземцев. Все они были родственны людям. но не вполне людьми. Харлорло Прилалар была практически полностью лысой с вывернутыми словно у обезьяны губами. Порой старикам хочется разнообразия в любви, и Луис задумывался, не происходит ли с ним то же самое. Он мог найти в Прил множество недостатков, но не в мирс. У него хватало и собственных, и он был в долгу перед Харлорло Прилалар. Они нуждались в ее помощи, и Несс использовал особую, доступную кукольникам силу, чтобы ее к этому склонить. Несс воздействовал на нее таспом, и Ву ему это позволил. Вернувшись вместе с Луисом в человеческий космос, она отправилась с ним в представительство ООН в Берлине, но так оттуда и не вышло. Если Замыкающий действительно сумел освободить ее, дав ей возможность вернуться домой, Это превосходило все, что мог бы сделать для нее сам Луисову. «Думаю, кукольник лжет», — сказал Хмий, — «у него мания величия. Зачем кукольникам позволять безумцу ими править?» Никто из них не стал бы пытаться сам. Слишком рискованно, как говорится, уж слишком тяжела корона. Так что для кукольников вполне разумно выбрать самого умного из крошечного процента страдающих манией величия. Можно взглянуть и с другой стороны. Род замыкающих учит остальное население не высовываться, не пытаясь обрести слишком большую власть. Это не безопасно. Возможно любой вариант. Полагаешь он сказал правду? Не знаю. Что если он лжет? Мы в его власти. Это ты в его власти, проворчал Козин. Он овладел тобой с помощью тока. Разве тебе не стыдно? Луису действительно было стыдно. Он изо всех сил гнал это чувство прочь, стараясь не впасть в полное отчаяние. Отсюда было никак не выбраться. Стены, пол и потолок являлись частью корпуса General Products. И все же... «Если ты все еще думаешь, как бы вырваться», — сказал Луис к Зину, — «лучше подумай вот о чем». «Ты начнешь молодеть. Вряд ли он стал бы насчет этого лгать. Нет». Никакого смысла, что случится, когда ты станешь молодым. Прибавится аппетита, выносливости, а также склонности к драке, о чем тебе, Луис, стоит побеспокоиться. С возрастом Хамиль несколько погрузнел, черные отметины вокруг его глаз почти полностью поседели, седина пробивалась и в других местах. Когда он двигался, под его шкурой вырисовывались тугие мышцы. Никто. из драмо мыслящих казинов помоложе не стал бы с ним драться, но главным были шрамы. В прошлый раз, когда Хамиль был на мери кольце, на большей половине его тела обгорела шерсть и частично кожа. За двадцать три года шерсть вновь отросла, но над шрамами она торчала неровными пучками. Биозамедлитель заживляет шрамы, сказал Луис. Твоя шерсть станет гладкой и седины в ней тоже не будет. Что ж, значит стану красивее. Казин хлестнул в воздухе хвостом. Пожиратели листьев следует убить. Шрамы для меня как память, их вовсе не зачем удалять. Как ты намерен доказать, что ты тот самый Хамии? Хвост замер. Хамии уставился на Луиса. Он знал, что я подсел на ток и воспользовался этим. У Луиса. Были свои соображения на этот счет, но вполне возможно, его могли подслушивать. Кукольник вряд ли проигнорировал бы возможный мятеж, и он знал, что у тебя есть гарем, земля, привилегии и имя, которые принадлежит стареющему герою Хмии. Патриарх может не поверить в твою историю, если только ты не привезешь биозамедлитель для гзинов и в твою поддержку не выступит замкающий. Замолчи. Луиса вдруг почувствовал, что с него хватит. Он потянулся к дроуду, но Кзин метнулся вперед, и черная пластиковая коробочка оказалась в оранжевой черной лапе Хами. Как хочешь, сказал Луис, укладываясь на спину. Ему хотелось спать. Как ты стал такоманом? Как я? Пробормотал Луис. Ты должен понять. Помнишь, когда мы встречались в последний раз? «Да, мало кого из людей приглашали на ГЗИН, но ты заслужил эту честь?» «Может быть, может и заслужил. Помнишь, как ты повел меня в дом прошлого патриархии?» «Помню. Ты пытался мне сказать, что мы могли бы улучшить отношения между нашими расами. Все, что требовалось, позволить команде людей-репортеров пройтись по музею с голокамерами». «Именно», — улыбнулся Луис, вспоминая. У меня были свои сомнения на этот счет. Дом прошлого патриархии представлял собой величественное сооружение. Огромное, широко раскинувшееся строение из толстых, оплавленных по краям вулканических плит. Казалось, будто все оно состоит из углов, а на четырех высоких башнях стояли лазерные пушки. Помещения тянулись, насколько хватало взгляда. Хамии и Луису... Потребовалось два дня, чтобы обойти их все. Официальное прошлое патриархии простиралось в глубокую старину. Луис видел древние бедренные кости стхондатов с вделанными в них рукоятками, дубинки, которыми пользовались первобытные кзины. Он видел оружие, которое можно было отнести к разряду ручных пушек, мало кто из людей смог бы их поднять. Он видел серебристые доспехи, толщиной с дверцу сейфа и двуручный топор, который мог бы перерубить ствол красного дерева. Он как раз завел разговор о том, что стоило бы допустить в музей кого-то из людей-репортеров, когда они подошли к Харви Моссбауэру. Семья Харви Моссбауэра была убита и съедена во время Четвертой войны людей-экзинов. Через много лет после перемирия, после множества маниакальных приготовлений, Моссбауэр, вооружившись в одиночку, высадился на Кзине. Он убил четверых самцов Кзинов и взорвал бомбу в гареме патриарха, прежде чем стража сумела убить его самого. Как объяснил Хмии, их сдерживало желание сохранить нетронутой его кожу. Ты называешь это нетронутой, но он сражался. Как он сражался, есть записи. Мы Луис умеем оказывать почести отважному и могущественному врагу. Кожу на чучеле покрывало такое количество шрамов, что не сразу можно было понять, к какой расе принадлежит данное существо, но оно стояло на высоком пьедестале с металлической табличкой, и вокруг него было пусто. Рядовой человек-коррептор, возможно, не догадался бы, что это означает, но только не Луис. Интересно, поймешь ли ты, сказал он двадцать лет спустя, будучи лишенным электричества-токоманом, насколько было приятно тогда сознавать, что Харви Мосс Бауэр настоящий человек. Воспоминания, конечно, хорошие вещи, но сейчас мы говорим о твоем пристрастии к току, напомнил Хмие. Счастливые не становятся токоманами. Собственно, тебе тоже стоило бы вживить электрод. В тот день я отлично себя чувствовал, я ощущал себя героем. Знаешь, где была тогда Халлорлоприлалар? И где она была? Ее арестовала правительство, АРМ, а они задавали множество вопросов и не в мирс. Я ничего не мог поделать. Она была под моей защитой, я привез ее с собой на Землю. Она просто воздействовала на твои железы, Луис. Хорошо, что самки Кзимнов неразумны. Ты сделал бы все, о чем бы она тебя не попросила. Она ведь попросила показать ей человеческий космос. Конечно, со мной, в роли местного проводника, но этому не суждено было случиться. Хмии, мы забрали с собой рискованную ставку и Халрлоприлалар, передали их коалиции Кзина и Земли, и больше мы с тех пор не знали. друг друга не видели, мы даже не имели права никому об этом рассказывать. Квантовый гиперпривод второго рода стал тайной патриархии. Для Объединенных Наций он тоже проходит под грифом совершенно секретно. Вряд ли о нем рассказали даже другим правительствам человеческого космоса и не в мирс мне ясно дали понять, чтобы я молчал. Естественно, частью тайны стал сам миркольцо. Поскольку у как мы могли туда добраться без рискованной ставки. Собственно, мне интересно, сказал Луис, каким образом рассчитывает достичь мера кольца замыкающий. От земли до него двести световых лет, а от каньона еще больше, если лететь на этом корабле. На один световой год уйдет три дня. Как думаешь, может у него где-то припрятана еще одна рискованная ставка? Тебе меня не отвлечь. Зачем ты выживил себе электрод? Хамеи пригнулся, выпустив когти, возможно рефлекторно, а может и сознательно. Я покинул казино и вернулся домой, ответил Луис. Мне так и не удалось добиться от АРМ, чтобы мне разрешили увидеться с Прил. Если б я сумел собрать экспедицию к миру кольцу, ей пришлось бы лететь с нами. в качестве местного проводника, но не в мирс. Я не мог ни с кем даже об этом поговорить, кроме правительства и тебя. Но ты не проявил особого интереса. Как я мог улететь? У меня была земля, имя, будущие дети. Сэмкигзинов слишком зависимы, им требуется забота и внимание. И что с ними теперь? Моими владениями будет управлять старший сын. Если я слишком надолго его покину, он станет со мной сражаться, чтобы оставить их себе. Если, Луис, почему ты стал такоманом? Какой-то придурок пальнул в меня таспом. Рм. Я бродил по музею Рио, когда кто-то осчастлил меня из-за колонны, но он не собрал с собой тасп на ампер кольцо, чтобы управлять своей командой, и он воздействовал им на нас обоих. Верно. Насколько же это похоже на кукольника Пирсона, доставить нам удовольствие, управляя нами. Собственно, то же самое делает и Замыкающий. Сам подумай, он теперь может дистанционно управлять моим дроудом. А тебе он дал вечную молодость, и каков результат? Мы станем делать все, что он нам скажет. Вот каков. Несс воздействовал на меня таспом, но я не токоман. Тогда я тоже им не стал, но я запомнил эффект. Тогда я парши вы себя чувствовал и постоянно думал о Приил. И у меня возникла мысль отправиться в очередное путешествие, как уже не раз бывало, в одноместном корабле как райном известного космоса, пока снова не смогу выносить присутствие людей. Но это означало бы сбежать от Приил, а потом меня осчастливил тот клоун. Доза была не слишком большой, но напомнила мне таспнесса, причем в десять раз мощнее. Я сдерживался где-то с год, а потом пошел и вживил себя в голову электрод. Мне следовало бы выдрать его из твоей башки. Могут быть нежелательные побочные эффекты. Как ты оказался в той расселене на бой головки? Ах, это, может, я был параноиком, но сам посмотри. Лорлоприлалар вошла в здание АРМ, да так из него и не вышла. Луисву становится такоманом, и никому не ведомо, какие секреты может выболтать этот глупый плоскоземелец. И я решил сбежать на каньоне легко посадить корабль, оставшись незамеченным. Полагаю, то же самое обнаружил и замыкающий. Хмей, дай мне дроу, позволь поспать или убей, других желаний у меня не осталось. Тогда спи.